«Государь, а как же королева Маргарита? Неужели вы заставите ее ждать, пока я буду переодеваться?» «Шарлотта!» — серьезным тоном сказал Генрих. «Мы условились никогда не говорить о королеве наварской а сегодня мы поговорили о ней чуть ли не весь вечер». Госпожа Десов вздохнула и села за туалетный столик. Генрих взял стул, пододвинул его к своей возлюбленной, встал коленом на сиденье, и оперся на спинку стула. «Ну вот, малютка Шарлотта», — сказал Генрих, — «теперь я вижу, как вы наводите красу, и притом наводите для меня, что бы вы там ни говорили. Боже мой, сколько тут разных разностей, сколько баночек с ароматными кремами, сколько пакетиков с пудрой, сколько флаконов, сколько коробочек с помадой». — Это только кажется, что всего много, — со вздохом отвечала Шарлотта. — А на самом деле очень мало. Оказывается, и этого недостаточно, чтобы царить в сердце вашего величества безраздельно. — Послушайте, не будем возвращаться в область политики, — сказал Генрих. — Что это за маленькая тоненькая кисточка? — Не для того ли, чтобы подводить брови моему Юпитеру Олимпийскому? — Да, государь, — с улыбкой ответила госпожа Десов. — Вы угадали. А этот гайбешок, слоновой кости. Делать пробор. А это прелестная серебряная коробочка с резной крышечкой. О, это прислал мне Рене, государь. Это его опиат, который он уже давно обещал изготовить для смягчения моих губ. Хотя вы, Ваше Величество, благоволите находить их иногда достаточно нежными без всяких опиатов». Тут Генрих, как бы знак согласия с очаровательной женщиной, лицо которой светлело по мере того, как она возвращалась царство кокетства, поцеловала ее в губы, которые баронесса внимательно рассматривала в зеркале. Шарлотта протянула было руку к коробочке, служившей темой выше разговора, очевидно желая показать Генриху, как нужно накладывать на губы эту красную помаду. как вдруг короткий стук в дверь заставил обоих влюбленных вздрогнуть. «Сударыня, кто-то стучится», — сказала Дариола, высунув голову из-за портьеры «Посмотри, кто, и доложи», — ответила госпожа Десов. Генрих и Шарлотта тревожно переглянулись, и Генрих уже решил было скрыться в молельню, где он не раз находил себе убежище, как снова появилась Дариола. «Сударыня, это парфюмер Рене». При этом имени Генрих нахмурился невольно закусил губы. — Если хотите, я откажусь его принять, — сказала Шарлотта.